По причине небезопасности дороги. Когда же государь узнала о взятии Казани и о перенесении бунта за Волгу, тогда она уже думала сама ехать в край, где усиливалось бедствие и опасность, и лично предводительствовать войском. Граф Никита Иванович Панин успел уговорить ее оставить сие намерение. Императрица не знала, кому предоставить спасение Отечества. В сие время вельможа, удаленный от двора и, подобно Бибикову, бывший в немилости, граф Петр Иванович Панин сам вызвался принять на себя подвиг, недовершенный его предшественником. Примечание. Граф Петр Иванович Панин, генерал-аншеф орденов святого Андрея и святого Георгия первой степени кавалер и прочих, сын генерал-поручика Ивана Васильевича, Родился в 1721 году. Начал службу свою под начальством фельдмаршала графа Миниха. В 1736 году находился при взятии Перекопа и Бохчисарая. Во время Семилетней войны служил генерал-майором и был главным виновником успеха Франкфуртского сражения. 1762 года пожалован он в сенаторы. 1769 назначен он был главнокомандующим второй армии, 1770 взятый им Бендеры, в том же году вышел он в отставку. Возмущение Пугачева вызвало снова Панина из уединения на поприще трудов политических. Он скончался в Москве в 1789 году, на 69-м году от рождения. Екатерина с признательностью увидела усердие благородного своего подданного, играв Панин, в то время как, вооружив своих крестьян и дворовых, готовился идти навстречу Пугачеву, получил в своей деревне повеление принять главное начальство над губерниями, где свирепствовал мятеж, и над войсками, туда посланными. Таким образом, покоритель Бендер пошел войною против простого казака четыре года тому назад, безвестно служившего в рядах войско, веренного его начальству. 20 июля Пугачев под Курмышем переправился в Плавь через Суру. Дворяне и чиновники бежали. Чернь встретила его на берегу с образами и хлебом. Ей прочтен возмутительный манифест. Инвалидная команда приведена была к Пугачеву. Майор Юрлов, начальник оный и, и унтер-офицер, коего имя, к сожалению, не сохранилось, одни не захотели верить присягнуть, и в глаза обличали самозванца. Их повесили, и мертвых били нагайками, Вдова Юрлова спасена была ее дворовыми людьми. Пугачев велел раздать чувашим казенное вино. Повесил несколько дворян, приведенных к нему крестьянами их, и пошел к Ядринску, оставив город под начальством четырех яицких казаков и дав им в распоряжение шестьдесят приставших к нему холопьев. Он оставил за собою малую шайку для задержания графа Меллина. Михерсон, шедший к Карзамасу, отрядил Харина к Ядринску, куда спешил граф Меллин. Пугачев, узнав о том, обратился к Аллатырю. Но, прикрывая свое движение, послал к Ядринску шайку, которая была отбита воеводою и жителями, а после сего на графом Меллиным и совсем рассеяна. Меллин поспешил к Аллатырю. Мимоходом освободил Курмыш, где повесил нескольких мятежников, а казака, назвавшегося воеводою, взял с собой как языка. Офицеры инвалидной команды, присягнувшие самозванцу, оправдывались тем, что присяга дана была ими не от искреннего сердца, но для наблюдения интереса ее императорского величества. А что мы писали они Ступишину, перед Богом и всемилостивейшую государынью нашей нарушили присягу и тому злодею присягали, в том приносим наше христианское покаяние и слезно просим отпущения сего нашего невольного греха. Ибо не иное нас к сему привело, как смертный страх. 20 человек подписали сие постыдное извинение. Пугачев стремился с необыкновенной быстротой, отражая во все стороны своей шайки. Не знали, в которой находился он сам, настичь его было невозможно. Он скакал переселочными дорогами, забирая свежих лошадей и оставляя за собой возмутителей, которые в числе двух, трех и не более пяти разъезжали безопасно поселениям и городам, набирая всюду новые шайки. Трое из них явились в окрестностях Нижнего Новгорода. Крестьяне Демидова связали их и представили Ступишину.